Глава двадцать «Конечно, было жестоко с моей стороны говорить, что мне ничуть не нравится Бенадини», — размышлял Махендра. «Я не влюблен в нее, разумеется, но прямо заявить об этом было просто грубо. Какую женщину это не задело бы? Теперь, пожалуй, не оправдаюсь перед ней. То, что я чувствую, не совсем любовь. Однако надо как-нибудь загладить свою грубость. Нехорошо, если у Бенадини останется горький осадок после того разговора». Махендра достал из ящика стола письма, которые присылала ему Аша, и снова перечитал их. «Несомненно, Бенади не любит меня». «Но зачем тогда она так держала себя с Бихари? Наверное, я виноват в этом. Я сказал, что не люблю ее, поэтому и она решила показать свое презрение ко мне». «Теперь она с досады способна полюбить и Бихари», — размышлял он. Махендра сам был смущен и напуган тем, что так близко принял к сердцу все происшедшее. Допустим, Бенади не слышала, как он сказал Бихари, что не любит ее. Допустим, она действительно оскорбилась и постарается забыть его. Какое ему до этого дело? Как якорная цепь во время шторма дергает якорь, будто проверяя его прочность, так и у Махендра в минуту душевного смятения появилось желание испытать прочность уз, которые связывали его с Сашей. Ночью прижав ее голову к своей груди, он спросил: Скажи правду, чуни, ты сильно любишь меня? Какой странный вопрос, подумала Аша. Неужели если Бихари пришла в голову постыдная мысль, то и на нее Аша упало подозрение? Сгорая со стыда, она ответила: Как ты можешь спрашивать меня об этом? Разве у тебя была причина сомневаться? Тогда Махендра, желая измерить глубину ее любви, и, нисколько не заботясь о том, что заставляет Ашу страдать, спросил. «Почему же ты хочешь ехать в Бенарис?» «Не хочу я ехать в Бенарис. Никуда я не поеду». «Но хотела же». «Ты ведь знаешь, почему я хотела ехать», — воскликнула Аша, в конец измученная этим разговором. «Тебе, наверное, лучше с тетей, чем со мной», — продолжал Махендра. «Нет, конечно, нет. И не ради удовольствия я хотела туда ехать». «По правде говоря, Чуни, ты была бы гораздо счастливее, если бы вышла замуж за кого-нибудь другого». Услышав эти слова, Аша выскользнула из объятий Махина, спрятала лицо в подушку и замерла. Через мгновение послышались ее рыдания. Махендра попытался обнять жену и успокоить, но Аша была холодна и неподвижна. Видя, как оскорбили Ашу его слова и убедившись в силе ее любви, Махендра почувствовал, что сердце его забилось, от гордости и счастья. То, о чем раньше не смели думать, Махендра произнес вслух, и это вызвало целую бурю в умах всех домашних. Бенади не досадовала, что Бихари сразу не отверг нелепого обвинения Махендра. Даже если бы оно оказалось верным, но Бихари все отрицал, она осталась бы довольна. В конце концов она решила, что Махендра правильно поступил, когда сказал все Бихари. Зачем Бихари такой умный влюбился в эту девочку? Хорошо, что Махендра одним ударом отшвырнул его далеко от Аши. Так думала Бинадини, успокаивая себя. Смертельно бледное лицо Бихари все время преследовало ее. При воспоминании об этом измученном лице в Бинадини страдала любящая женщина. Как мать нянчит больного ребенка, так Бинадини вынашивала в своем сердце этот скорбный образ. В душе ее поднялось непреодолимое желание вернуть Бихари к жизни снова увидеть на его лице румянец, живое сочувствие, проблеск улыбки. Несколько дней провела Бенадини, волнуемая этими мыслями, равнодушная ко всем домашним делам, и, наконец, не выдержала, написала Бихаре письмо. «Господин мой, с тех пор, как я увидела ваше лицо, окаменевшее от обиды, я всем сердцем желаю, чтобы вы успокоились и стали таким, как прежде. Когда я снова увижу вашу простую улыбку, Услышу ваш добрый голос. Известите меня запиской, как себя чувствуете, ваша бинади Бадхан. Бинади не отослала письмо с превратником. Бихари и в голову не приходило, что Махендра способен так открыто, так грубо сказать о его бихари чувствах каши. Ведь сам Бихари никогда не признавался себе в том, что любит ее. Вначале слова Махендра словно громом поразили его. Потом, задыхаясь от гнева и презрения, он мог лишь повторять: «Какое несправедливое, какое гнусное обвинение!» Но сказанного не воротишь. Крохотное семя правды, которое было в обвинении Махендра, проросло и стало бурно развиваться. Снова и снова вспоминалось Бихари, освещенная заходящим солнцем, личико стыдливой девочки. Ведь было время, когда Бихари со сладким волнением в душе называл Ашу своей. Воспоминание о восторженном взгляде, каким он смотрел тогда на Ашу, до сих пор преследовало его, и временами он впадал в тяжелое отчаяние, от которого становилось трудно дышать. Все, что было туманным, непонятным для него в те долгие ночные часы, когда он лежал без сна на крыше или беспокойно шагал перед домом, вдруг приобрело отчетливое очертание. Долго сдерживаемое чувство вырвалось из глубины его сердца. То, во что он сам прежде не верил, Теперь, после слов Махендра, возникло перед ним с неумолимой очевидностью. И тогда Бихари обвинил во всем себя. Не возмущаться мне надо было, думал Бихари, а вымолить у Махендра прощение и уйти. В тот день я вел себя так, будто Махендра преступник, а я обвинитель. Надо пойти и признаться, что я был неправ. Бихари думал, что Аша уехала в Бинарис. Поэтому однажды вечером он нерешительно подошел к дверям дома Махендра, где встретил Шатхучерона, дальнего родственника Раджлокхи. Шатхуда, я несколько дней не был здесь. Как у вас? Все здоровы? Да, слава богу. Когда уехала Аша Бадхан? спросил Бихари. Она не уезжала и, кажется, не собирается. Услышав это, Бихари забыл обо всем. Ему захотелось снова оказаться на женской половине дома как просто и легко поднимался он прежде по знакомой лестнице, входил в комнаты, весело шутил со всеми. От сознания, что теперь он уже не может так себя вести, у Бихари мутился рассудок. «О, если бы еще хоть раз, последний раз, войти сюда как прежде, по-сыновнему поболтать с Раджлокхи, назвать закутанную в покрывало Ашу Батхан, сказать ей несколько ничего не значащих слов. Сейчас это казалось ему таким счастьем». «Что же ты стоишь в темноте?» — сказал Шатхучарон. «Входи в дом!» Бихари сделал было несколько шагов к дверям, но тут же повернул обратно. «Нет-нет, я пойду, у меня дела!» — пробормотал он и торопливо удалился. В ту же ночь Бихари уехал в западные провинции. Привратник, который носил ему письмо Бенадини, вернулся домой. Махендра в это время прогуливался в садике перед домом. Заметив конверт в руке привратника, он спросил, Кому письмо? Превратник ответил. Тогда Махендров взял у него конверт. Он решил, что сам отдаст его Бенадине, посмотрит, как она смутится, но не скажет ей ни слова. В том, что Бенадине смутится, он не сомневался. Махендров вспомнил, что до этого было еще одно письмо на имя Бихари. Он место себе не находил, сгорает любопытство, старался убедить себя, что несет ответственность за судьбу Бенадине, раз она находится на его попечении и, наконец, решил, что вскрыть это подозрительное письмо — его прямая обязанность. Нельзя же допускать, чтобы Бенадини сбилась с пути. Махендра распечатал конверт. Письмо было написано просто, в нем чувствовалось неподдельное участие к бихаре. Махендра, несколько раз прочитав письмо, долго раздумывал над ним, но так и не смог разобраться в истинных чувствах Бенадини. Может быть, оскорбленная его равнодушием Бенадини пытается теперь обратить на себя внимание другого. Ведь от досады она даже Ашу совсем забыла. Придя к такому выводу, Махендра решил действовать немедленно. Он возмущался при одной мысли, что ту самую Бенадини, которая, казалось, уже отдала ему свое сердце, из-за какой-то минутной глупости он может потерять. «Если Бенадини тайно влюблена в меня, то ей это принесет только пользу», — рассуждал про себя Махендра. «Привяжет ее к нашему дому». «Я знаю, что никогда не поступлю с ней бесчестно. Я могу лишь позволить ей любить меня, но сам всегда буду вере наше. Если же Бинадини вдруг полюбит кого-либо другого, тогда бог знает, что может случиться». И Махендра решил при первом же удобном случае вернуть привязанность Бинадини. Сам же он, разумеется, не даст себя увлечь. Махендра вошел на женскую половину дома и сразу же увидел Бинадини. Она быстро обернулась, словно с нетерпением ожидая кого-то. В сердце Махендра вспыхнула ревность. «Напрасно ждете», — сказал он. «Ваше письмо вернулось обратно». И он швырнул ей конверт. «Но оно распечатано». Махендра вышел, ничего не ответив. Бенадини решила, что Бихари, прочтя письмо, отослал его обратно. Кровь сотнями молоточков застучала у нее в висках. Бенадини послала за привратником, который относил письмо. Но его не оказалось на месте. Как от зажженного светильника разлетаются брызги шипящего масла, так и пылающих негодованием глаз Бенадини вдруг брызнули горькие слезы. Она изорвала на мелкие клочки свое письмо, но это не принесло ей успокоения. О, если бы можно было вычеркнуть эти несколько строк, эти несколько букв из прошлого, из настоящего, чтобы их совсем не было. Будто разозленная оса, которая жалит каждого, кто ей попадется, Бенадини готова была погубить весь мир. Он вздумал оттолкнуть ее, Бенадини? Ни в чем ей нет удачи. Пусть счастье не для нее, но теперь она не успокоится, пока не повергнет в прах всех, кто помешал ее счастью, кто разбил ее надежды, кто лишил ее самого драгоценного в жизни.